«ЭПАС». Тебе знакомо это слово? Хотя, наверное, еще не очень ясно себе представляешь, что оно означает. Объясню. «ЭПАС» образовано из первых букв слов «Экспериментальный полет Аполлон-Союз». 15 июля 1975 года в 15 часов 20 минут по московскому времени с космодрома Байконур в Советском Союзе стартовал космический корабль «Союз-19», на борту которого — находились мой друг, борт-инженер Валерий Николаевич Кубасов и я. Через семь с половиной часов, в 22 часа 50 минут, когда в Москве уже была ночь, а в Америке был еще в самом разгаре день, с Канаверал стартовал американский космический корабль «Аполлон». На его борту находились наши американские друзья Томас Стаффорд, Венс Бранд и Дональд Слейтон. 17 июля 1975 года Американский корабль приблизился к советскому кораблю, и в 19 часов 9 минут по московскому времени «Аполлон» и «Союз» состыковались. О том, что было после стыковки, я еще расскажу. А пока замечу только, что когда стыковка окончилась, твой сверстник, москвич Петя Гришин, позвонил по телефону в московский пресс-центр, откуда велись репортажи о ходе полета, и сказал «Передайте им, что они молодцы». Потом посыпались другие звонки, телеграммы и письма. Их было много, очень много, и у нас в Москве, и в Хьюстоне. Но звонок Пети был первым после стыковки. Мне с Валерием Кубасовым и американским астронавтом было очень приятно узнать, что маленький москвич остался доволен нашей работой. 18 и 19 июля смешанный американо-советский экипаж проводил совместную работу на Аполлоне и Союзе, Во второй половине дня, 19 июля, наши корабли расстыковались, и 21 июля 1975 года спускаемый аппарат советского корабля приземлился в 54 километрах северо-восточнее города Аркалы, а 25 июля американский корабль приводнился в Тихом океане, примерно в 600 километрах от Гавайских островов. Вот мой юный друг, что означает слово «эпас» в самом общем виде.